Юрий Корчевский. Без вести пропавший. Попаданец во времена Великой Отечественной войны. Глава первая. Есть ли завтра в поход? После окончания десятиклассов перед Михаилом Прилучным и всей его семьей встал вопрос, что дальше. Отец хотел дать сыну хорошее образование – Но с 1 сентября 1940 года вводилось платное обучение для школьников с 8 по 10 класс, как и для учащихся педучилищ, студентов техникумов и институтов. И плата, особенно по меркам сельских жителей, немаленькая. Для Москвы и Ленинграда 200 рублей в год, для остальной страны 150. А где их взять, если в колхозах зарплата в трудоднях, палочках, книге учета, за которые ничего не получишь? Мало того, еще надо сдать налоги натурой молоком, яйцами, мясом, даже если не держишь ни корову, ни кур. Выход один. Военное училище. Где обучение бесплатное, да еще и форма, питание, проживание за казенный счет. Правда, туда еще поступить надо, но с аттестатом и здоровьем у Михаила полный порядок, так что все должно пройти гладко. На том и порешили. Сунулись в райвоенкомат, а за разнарядка только в Горьковское зенитно-артиллерийское училище. После семи классов обучения три года, а после десяти два, потому как артиллерист должен быть в ладах с математикой, физикой и механикой. Военные училища были в Саратове рядом, совсем рядом. И две танковые школы, и школа пилотов ВВС РКК, и училище по погранвойского ГПУ. Да вот только разнарядки туда не было. Ну что ж, сами виноваты. Спохватились поздно. Кто дальновиднее, еще из зимы оббивали пороги военкомата, брали ходатайства от комсомольских организаций. Хотя, конечно, чем артиллерист хуже танкиста или пограничника? В старые времена и вовсе считалось, что артиллерийский офицер – образованный, умный человек, не чета пехоте и кавалерии. Сейчас, правда, офицеров нет, есть командиры, но суть та же. Решили поступать. Медкомиссию Михаил прошел успешно, здоровье, не без изъянов, и уже через несколько дней команда из восьми человек поездом отправилась в Горький. Михаил подросток еще. «Большой город и хочется, и колется». С одной стороны, уйти в армию значит вырваться из колхоза, ибо на селе паспортов нет, а без них в городе на работу не возьмут, общежития не дадут. А с другой стороны, с друзьями по школе, по селу расставаться не хочется. Но мир велик, манит молодого человека неизведанным. Сидеть всю жизнь в деревне, пусть родной, знакомый до последней булинки, не. Видно, придется покинуть родной маленький мирок и отправиться в огромный, неизнакомый, но открытый советскому юноше мир. Проживал Михаил в республике немцев по Волге. Еще в 1762-63 годах Екатерина II пригласила жителей европейских стран поселиться на берегах Волги. Обещала земли плодородные дать и не обманула. Приехали в основном немцы, аж 25600 человек. К началу XX века насчитывалось уже 190 немецких поселений с населением в 407,5 человек. Причем жили также в этих поселениях и русские, и украинцы, и люди других национальностей. В 1939 году немцев по Волжье насчитывалось 379 685 человек, а русских 156 тысяч 27 человек, украинцев 58 тысяч 248 человек. Официально центр республики сначала был в Саратове, затем в Маркштадте, а после этого в городе Покровске поблизости. В 1931 году Покровск был переименован в Энгельс в честь Фридриха Энгельса, соратника Карла Маркса, основоположника теории коммунизма. Немцы и русские мирно уживались в республике, ходили в гости друг к другу. Дети свободно говорили и писали и на русском, и на немецком языках. И Михаил выучил немецкий самостоятельно, говорил бегло, в школе получал отличные отметки. Язык-то он знал, но не знал тогда, как выручит его это знание. Курсантов в казарму поместили, форму дали, показали, как подворотнички подшивать. Для парней городских рано вставать непривычно, а физподготовка вообще в ужас приводила. Подтягивания на турнике до да солнца покрутить, потом марш-бросок на 5 километров в любую погоду. Некоторые пожалели, что захотели стать военными. Через месяц после первой стрельбы из винтовок принятие присяги. После нее праздничный обед, отличавшийся от повседневной белой булочкой к чаю а потом учеба с утра до вечера. И штатские науки изучали математику, геометрию, физику и прочие предметы, и военные, материальную часть зенитных орудий, пулеметов, приборы по ПУАЗО, прожекторы зенитные, приборы в нос, воздушного наблюдения, оповещений, и связи. Училище только получило новейшее, самое мощное на то время зенитное орудие – 85 мм образца 1939 года, 52К на лафете из четырех колес. Такие не в каждом зенитном полку еще имелись. Чаще всего встречались 37 миллиметровые автоматические пушки, копии немецких лицензионных, да зенитные Максим. Пушка 52К была единственной, чьи снаряды могли достичь высоты 10 230 метров, и выпускались пушки в подмосковном Калининграде на заводе номер 8. Военные предметы Михаилу нравились. Он даже по собственной инициативе оставался после занятий в классах, изучал до винтика материальную часть. Механика точная, сложная, работает мягко. А уж когда стрельбы начались, буквально влюбился в пушку. Колеса на резиновом ходу, правда, на литой резине, без пневматики. Такие могут выдержать мощную отдачу пушки, не повредятся в бою осколком. Одна беда — скорость транспортировки на них мала, не больше 30 километров. Рассчитана на тягу тракторами, вроде Сталинца. Так и он копия американского «Каттерпиллера». Год пролетел быстро — После сдачи экзаменов, практика в войсках, затем должны быть каникулы. Если первое время в Горьком Михаил скучал по семье, по братьям, письма писал часто, то уже к весне привык, и отец пенял иногда, что весочек давно не было. На практику курсантов раскидали по полкам. Да и сами батареи далеко друг от друга, поскольку главная цель зенитчика – прикрытие от воздушного противника. Одна батарея придавалась пехотному или танковому батальону, либо стратегически важному объекту – мосту через реку, складу с вооружением или горючим, военного производству. И получалась каждая батарея как отдельная воинская часть. В 1939 году, после заключения пакта Молотова-Риббентропа, западные границы СССР отодвинулись где на 20, а где и на 200 километров. Старая линия обороны, прозванная линией Сталина, оказалась в глубоком тылу. С нее сняли вооружение, законсервировали сооружение, доты, капониры, колодцы для воды, вывезли запасы продовольствия. А новая линия лишь проектировалась. Дело это не быстро. Инженерам надо местность изучить, сделать геодезическую съемку, определить наиболее вероятное место прорыва. Там и форты ставить, причем так, чтобы они могли взаимно помогать друг другу, простреливать соседние секторы. Да при этом надо еще найти грунты, на которых можно каменные строения воздвигнуть. Известное дело, в Белоруссии рек, речушек ручев полно, как и болот. В таких местах строить невозможно. Хотя и танки в таких местах не пройдут завязанных, а без танков любое наступление захлебнется. Михаил попал в западный особый округ под Кобрин. До Варшавы две с половиной сотни километров, до границы всего 50. В батарею вместе с прилучным попал еще один курсант их училища Володя Курноскин. Не сказать, чтобы парни дружили, Володя был из другого учебного взвода, но все же с одного курса. Михаила и Владимира определили в разный расчет орудий, и начались ежедневные практические занятия. Старший лейтенант, командир батареи со смешной фамилией Куций, давал вводный и включал секундомер. Например, пушку следовало перевести из походного положения, когда она на четырех колесах в боевое. Колеса поднимаются, и пушка лежит лафетом на земле, чтобы отдачу заземлить. Пушка получилась путем наложения 85-миллиметрового ствола на стальной лафет. 76-миллиметрового орудия образца 1938 года. Перевод по номоративам должен был занимать 1 минуту и 20 секунд. В действиях принимали участие все 7 номеров орудийного расчета. Командир батареи смотрел на секундомер и кричал «Плохо! За это время вражеские бомбардировщики успеют всю колонну на марше раздолбать! Повторим еще раз!» Что бомбардировщики будут немецкие, не говорили. После договора и любентропа по радио и в газетах твердили, ВСР мир с Германией, войны не будет. Когда взводы шли с позиций в столовую или казарму, дружно пели. Если завтра война, если враг нападет, если темная сила взвод нагрянет, как один человек весь советский народ за свободную родину встанет. И политруки и зачитывали газеты и пропагандистские материалы, что Германия не враг, у нас торговые отношения. Поезда и впрямь по железной дороге, шли через Брест, захваченную немцами Польшу, а дальше в Германию. И лес кругляк везли, и пшеницу, и многое другое. Но батарейцы-зенитчики почти ежедневно наблюдали, как с сопредельной стороны залетали немецкие самолеты. Посты наблюдения в оптику четко видели черные кресты на плоскостях. Да и звук моторов немецких самолетов отличался от наших СБ или ТБ-3. Какая очертание. Немцы пролетали вглубь нашей территории и через какое-то время возвращались. По специальным плакатам зенитчики уже и модели самолетов различали. «Юнкерс-52» летит, трехмоторный транспортник или «Хенкель-111». Комбата, то виденного, зубами скрипел. Неужто то товарищ Сталин не знает? Политрук батареи как-то услышал, резко оборвал. Товарищ Сталин все знает. Кому надо, докладывают. Значит, так надо. Как там в песне поется «Красная армия всех сильней». Вот, так и думай. И мозги не морочь ни себе, ни другим. Будет приказ любого противника одолеем, как японцев на Халкинголе и назидательно поднимал указательный палец. На тренировках номера расчетов менялись между собой, вырабатывая все навыки. Заряжающий становился замковым, наводчик вместо трубочного, трубочный или снарядный специальным ключом устанавливал на взрывателе снаряда время горения запала. От этого зависела высота взрыва снаряда. Командир орудия получал сведения на пуазо. Высота цели, дальность, скорость. Передавал трубочного время. Тот ключом поворачивал кольцо на взрывателе и передавал патрон заряжающему. В артиллерии пушки малых и средних калибров имели унитарный патрон, то есть гильзу вместе со снарядом. А вот пушки крупных калибров, 150-мм и выше, имели раздельное заряжение. Сначала в казенник оружия подавался снаряд. И вес его мог быть от 40 до 200 килограммов у крепостной артиллерии. Следом гильза с порохом. Иначе никак. Иной снаряд четверо на специальных носилках несли. А если еще и гильзу с порохом добавить, то кран подъемный нужен. И краны такие были. Особенно у немцев на осадных орудиях, типа Дора или Берта. Замена одного номера расчета позволяла в бою, при ранении или гибели бойца не прекращать огонь, пусть и снизив темп. За три недели практических занятий Михаил прошел все должности, узнал много нового. Вечером, 21 июня, почти вся батарея, за исключением караулов, направилась в клуб смотреть новый фильм «Светлый путь» с любовью Орловой в главной роли. Посмотрели кино, вышли, многие закурили. Михаил не курил, получал вместо табака карамельки, но таких, как он, в было всего несколько человек. Покурили, построились, в казарму вернулись, прозвучала команда отбой. Михаил быстро отключился, но почему-то сны пришли тревожные, неясные, снилось, не пойми что. Даже не снилось, а так какая-то беспросветная тьма давила и никуда от нее не деться. В четыре часа утра многие проснулись от громкого звука множества летящих самолетов, причем не наших, а немецких. Звук шел с запада на восток. Нарушали границу и прежде, но одиночные самолеты, а сейчас десятки, волна за волной. Михаил проснулся в смятении. С одной стороны, хорошо, что пропал ночной кошмар, а с другой... А с другой ничего хорошего. Как был, в кальсонах и босиком он выбежал мимо дневального на крыльцо казармы. А что ночью в небе увидишь? Гул моторов четко слышен, а видимости нет. На батарее зенитных прожекторов нет, они на несколько километров могут цель воздушную засветить. И в заграждения не было. Живьем растают, и такую маленькую копию дирижабля, без моторов. Михаил видел один раз в училище зимой. Михаил Михаилу еще несколько бойцов присоединились все напряженно, то смотрели в небо, то переглядывались между собой. Сигнал, воздушная тревога, все не поступал, и ребята вернулись к казарму, но отдохнуть им было не суждено. Через несколько минут дневальный закричал «Тревога! Батарея! Подъем!» Шум, топот ног. В казарме зажегся свет и сразу погас. Невальный открыл замок на пирамиде. Бойцы хватали винтовки, стальные шлемы и выбегали на улицу. Там уже ждали командир батареи и политрук. «Стройся!» Построились. Командир объявил приказ по западному военному особому округу о начале военных действий против вероловно напавшей на СССР Германии. «Занять места по штатному расписанию!» «Приказ комбата!» Уже позже Михаил понял зря. Надо было переместить пушку на запасные, заранее приготовленные позиции. И были они, капониры, вырытые солдатскими руками. Побежали к позициям. Вскоре со склада привезли на грудовике зенитные снаряды. У 85 миллиметровой пушки номенклатура снарядов большая. Зенитные, осколочные, бронебойно-трассирующие, бронебойно-трассирующие подкалиберные. И по самолетам можно стрелять и по танкам, и по пехоте. Немного позже такая пушка стала основой для танковых пушек Т-34, КВ-85, ИС-1 и самоходки СУ-85. Но это уже другая история. Кроме того, батареи можно было действовать только днем, благо летняя ночь короткая уже светала. Упиралось все в отсутствии прожекторов. В основном прожекторами снабжалась не армия, а войска ПВО, прикрывающие города и крупные промышленные объекты. Своя специфика. Войска на фронте редко бомбили ночью, а город имеет большую площадь. Если бомбардировщик сбросит бомбы неприцельно, все равно они нанесут ущерб, окажут моральное воздействие. Поэтому зенитные прожектора нужнее и полезнее вокруг городов. Позиции кушек заняли, снаряды в ящиках растащили по капонирам. Наблюдатели с дальномерами за небом смотрят. Дальномер — оптический прибор, позволяющий определить дальность ц... до цели и азиму. Наступило затишье. Первая волна немецкой авиации ушла далеко на восток. Не хотелось думать, но сами в голову лезли мысли, что где-то в глубоком тылу... «Сейчас летят бомбы на наши стратегические объекты, а мы, зенитчики, для чего здесь?» Воины тихо переговаривались, но понимали, что дисциплина прежде всего. «Будет приказ, будем воевать!» Никто не паниковал. Все спокойно ждали приказа, стараясь верить, что разгром врага будет быстрым и беспощадным. Приказа пока не было. Но политрук обошел позиции и сказал, что в полдень будет транслироваться речь Молотова по радио. Радио батареи не было, зато была радиостанция для связи с командованием дивизиона. По распоряжению политрука от каждого расчета надо было выделить по военнослужащему, который прослушает речь и перескажет сослуживцам. Все удивились еще, почему речь произносить будет Молотов, а не сам товарищ Сталин. Молотов хоть и ближайший соратник Сталина, а все же Иосиф Исарионович – первое лицо страны и правительства. Но все надеялись, что в полдень прозвучат главные слова. А пока летят границы, наши доблестные соколы на самолетах, грузятся в вагоны на платформы танки и пехота, и с часу на час прибудут подкрепления к Вресту и другим городам, нанесут мощный удар и уже завтра погонят германцев от нашей границы. Ведь доктрина наша — воевать малой кровью и бить врага на его территории. В училище это вбили в голову прочно. Михаил даже немного расстроился. «Ну вот, прибудут войска, разгромят врага, он не успеет и поучаствовать, беда какая!» Но и радость скрытая была, ведь многие курсанты попали в округа далекие от границы, сибирские, уральские. У им-то точно не повезет поучаствовать в боях. Михаил же надеялся не только поевать, но и награду заслужить. Вон же писали в газетах о награжденных за бои в Испании на Халкинголе и подписывались солидно орденоносец Петро. День да воскресный, да еще и праздник церковный, день всех святых в земле русской присиявших. Да только омрачен германским нашествием. Никто предположить не мог, что немцы двинули против СССР 190 дивизий практически по всей линии границы, от Баренцева моря до Черного. Вторглись 5 миллионов военнослужащих вермахта и люфтваффе, а еще и союзники – Румыны, итальянцы, венгры, словаки. А затем в войну включились и финны. Они с самолета ставили мины на Балтике, стараясь блокировать советский флот в Кронштадте. Вели разведку. Потерпев поражение в Зимней войне годом ранее, они хотели вернуть утраченные территории. В первый же день, по неточным данным, погибло 16 тысяч советских людей. Заставы пограничной еще вели упорные бои, но оказались в окружении, как и Брестская крепость. Войска немецкой второй полевой группы армии «Центр» по захваченным мостам выше и ниже по течению от Бреста прорвали оборону советской четвертой армии и двигались вглубь территории. План Барбаросса предусматривал выход немецких войск к Москве уже через неделю после начала войны. Через час томительного ожидания пост наблюдения доложил, что видят большую группу самолетов, приближающихся с западной стороны. Теперь командир ждал доклада дальномерщика. Минута, вторая, пятая, наконец докладывает азимут и предполагаемую высоту. Тут же следует приказ. Трубочным установка три. Заряжай. Началась боевая работа. Трубочные установили взрыватели и передали патроны заряжающим. Дружно лязгнули затворы. Теперь наводчики ждали команды. Уже невооруженным глазом, без оптических приборов, видны бомбардировщики. По характерному силуэту крыльев, в виде обратной чайки, опознали Ю-87. Машина тихоходная, но прославилась точной бомбардировкой и пикирования. А еще тем, что на пикировании пилоты включали сирены. Ни один другой бомбардировщик Льфаффа сирен не имел. Установлена сирена на левой стойке неубираемого шасси. За большие обтекатели колес эти бомбардировщики прозвали лаптежниками. Немцы же называли штуками. Сирена своим воем сильно действовала на нервы, особенно гражданского населения. Люди выскакивали из окопов, бомбоубежищ, начинали метаться, попадая под осколки. Наводчики уже поймали самолеты в прицелы, ждали команды на упреждение. Если прицелиться и выстрелить по самолету, будет гарантированный промах. Снаряд зенитки поднимается на высоту несколько секунд. За это время самолет пролетает значительное расстояние десятки метров. И снаряд взорвется далеко позади, не причинив ущерба. Да и главная задача зенитчика не столько сбить, сколько заставить врага отказаться от атаки, сбросить бомбы и повернуть назад. Стоит поставить заградительный огонь сразу залпом всех орудий, чтобы взорвались впереди самолетов. Когда рядом перед носом разрывы, огонь, дым, по обшивке осколки бьют, не у всех хватит смелости выдержать курс, не свернуть. И вот уже следующая команда. «Упреждение два! топс. Наводчики подправили наводки, положили руки на рычаги спуска. Огонь! Одновременно залпы четырех пушек. Все смотрели вверх. Будет попадание или нет? Что плохо, перед стрельбой убрали маскировочные сети, а сейчас обнаружили себя огнем и дымом. Если ведущий засек или его штурман, то обязательно последует бомбардировка. Три снаряда разорвались впереди, не причинив вреда, а один недалеко от ведущего. Самолеты шли косым клином, ведущий от неожиданности немного отвернул, строй нарушился. Заряжай установки прежние, бегло огонь, три снаряда на ствол. Это уже стрельба без команды по готовности. Не зря командир батареи гонял бойцов каждый день, явно по Суворову, тяжело в учении и легко в бою. Так и получилось. Работали слаженно. Выстрелили, следовали один за другим. Чтобы не оглохнуть, все артиллеристы открывали рты. Со стороны, коли незнакомые с артиллерией, посмотреть смешно. Сбить их и сейчас никого не удалось, но четкий строй самолетов распался. Одни стали набирать высоту, другие маневрировать, опасно сближаясь друг с другом. Видимо, ведущий отдал приказ, потому что от группы самолетов отделились три лаптежника и прямым курсом направились к батарее. Батарея сделала залп опять мимо. А в пикирующий на зенитку самолет попасть вообще нереально. Он выглядит точкой. Площадь мала. Командир отдал приказ единственному на батарее крупнокалиберному пулемету открыть огонь. На малых высотах он позволяет быстро переносить огонь и плотность его высока. Пулеметчики патронов не жалели, короткие очереди следовали одна за другой. Один пикировщик задымил, сбросил на лес четыре бомбы и отвернул в сторону. Батарея дружно заорала «Ура!». Юнкер завершил вираж и улетел на запад. Остальная группа последовала прежним курсом. Сержант Ямщиков, командир орудия, процедил. Не иначе, на Минск полетели с волочь. Его слова шокировали Минск, и так могут и до Москвы добраться. Была еще надежда у зенитчиков, что бомбардировщики перехватят наши красные Соколы, ведь наши самолеты лучшие в мире, он как разгромили японских самураев. В полдень представители от каждого орудия собрались у радиостанции. Нарком иностранных дел Молотов произнес короткую речь. Германия без объявления войны вероломно напала, но СССР даст достойный отпор. Речь слушали во всех городах и селах всех республик Союза. Женщины плакали. Мужчины, особенно молодые, решили идти в военкоматы, чтобы отправиться добровольцами на фронт. Всех вдохновили заключительные слова. «Наше дело право! Враг будет разбит». Победа будет за нами. Прослушавшие речь, как могли, пересказали содержание сослуживцев. Несколько минут осмысливали. Слишком неожиданным был переход от мирной жизни к войне. Время обеденное. Только приступили к приему пищи, как объявили тревогу. Заняли места у пушек. На этот раз на запад пролетели три наших ТБ-3, уже морально устаревших, тихоходных и без всякого истребительного прикрытия. Сержант Ямщуков сказал, «А истребители наши где? Собьют же бомбоозок!» И как в воду смотрел. Появились две пары немецких истребителей, играющие, как в тире, расстреляли один бомбардировщик. Он задымил, загорелся. Что произошло дальше, неизвестно. Самолеты скрылись за деревьями. Вскоре примчался пропыленный мотоциклист из штаба корпуса, привез пакет комбат. Тот прочитал, нахмурился, потом отправил две трехтонки ЗИС-5, прозванных Захарами, на склад. Вернулись они к вечеру. Зенитчики выгружали ящики, укладывали их в укрытиях, в в земли недалеко от пушек. Так много боеприпасов на батарее еще никто не видел. Обычно на учениях на каждое орудие выделяли один-два ящика, а сейчас два штабеля. Оно и понятно, патроны денег стоят. Пушка 52К стоила в 1940 году 118 тысяч рублей, половину стоимости танка Т-34, новейшего на то время. До конца дня зенитчики видели еще один пролетающую группу самолетов, но она была далеко, на пределе досягаемости снарядов, и командир приказа открывать огонь не недоотдавал. Так и закончился первый день войны. Поступила команда отбой. Михаил улегся в смутном настроении. Вроде бы принял боевое крещение, не сплоховал, да и вся батарея действовала неплохо, но как-то не отпускала предчувствие, что самое тяжкое впереди. Утром после подъема он немного удивился. На небе не в облако, солнце ярко светит, а слышно громыхание, вроде как гром отдаленный. Остальные тоже головами удивленно крутили, пока старшина батареи не сказал "Дорни, Не грома-то, а канонада! Пушечный бой идет! Километров восемь-десять до него!» «Непонятки!» Пара часов неспешной ходьбы или десять минут езды на машине. Всего ничего. И что это значит? Сначала Михаил подумал, наши войска собрали артиллерийский кулак и громят разведанные цели врага. Но сомнения были. Это сколько пушек собрать надо, чтобы учинить такой грохот. Позавтракали, а грохот все сильнее. А беспокойный комбат послал на разведку сержанта на мотоцикле. Тот примчался уже через полчаса, сильно взволнованный, доложил командиру, что видел немецкие танки. «Серые, большие, кресты на башнях». Комбат засомневался, откуда взяться танком в опасной близости. Наши войска должны дать бой агрессору, остановить, разбить. Комбат сам решил убедиться, оседлал мотоцикл и умчался. В это время из скрытого кузова полуторки выпрыгнул радист. — Бойцы, где комбат? Его срочно на связь требуют. Вместо комбата в кузов забрался политрук. Через десяток минут выбрался взволнованный. В это время на позицию батареи буквально влетел комбат. Заглушив мотор, закричал. — Командир орудий, ко мне! Бойцы уже стали сами подтягиваться к компонирам с пушками. Происходило явно нечто чрезвычайное. Уже через минуту командиры орудия бежали к пушкам. «Приготовиться к наземной стрельбе, отражению танковой атаки! Зарядить бронебойными!» А бронебойных снарядов всего по ящику на пушку. Никто предположить не мог, что зенитные пушки будут использоваться не по назначению. Противотанковые пушки приземистые для малозаметности и имеют броневой щит, как защиту от пулеметного огня из танка. Зенитки на тумбе высокие, щита нет. Не для наземного боя. Но приказ есть приказ. Командир развернул активную деятельность. На склад боепитания отправил два грузовика со старшиной во главе, велев без бронебойных снарядов не возвращаться. Машины укатили, оставшиеся батарейцы изготовились к стрельбе. Напряжение росло. Громыхали пушки все ближе. Из-за леса стал виден дым. Да не одного сгорания, сразу несколько. Бойцы стали высказывать предположения. Хобрин горит. Да ну, как такое в голову могло прийти? Подбитые немецкие танки, зуб даю. Выстрелы пушечные прекратились. Зенитчики были в недоумении. Потом шум моторов стал приближаться. Комбат объявил тревогу. Бойцы заняли места у пушек согласно. Расписание. На дороге, ведущей к батарее, появились мотоциклисты. Мотоциклы с колясками, непонятно чьи. Наши или немцы? В немцев верить не хотелось, но это были именно они. Потому что пулеметчики в колясках открыли огонь. Без приказа комбата ответный огонь открыл пулемет ДШК. Крупнокалиберные его пули сразу отправили в кювет два мотоцикла а два уцелевших круто развернулись и умчались. Немцы в начале войны всегда высылали вперед разведку на мотоциклах. Иной раз такие летучие отряды захватывали небольшие города, вырывались, устраивали беспорядочную интенсивную стрельбу, поднималась паника. Известное дело, у страха глаза велики. Жители хватали детей и бежали из города. Не во всех городах хватало воинских подразделений, способных оказать сопротивление. Да и насыщенность немецкой армии мотоциклами сказывалась. Перед войной в Германии насчитывалось более 400 тысяч мотоциклов, и не менее половины из них тяжелые, способные служить в армии. В СССР имелось всего 6 тысяч мотоциклов, почти все копии легких британских. То ли разведка доложила о потерях, то ли наступление шло по плану, но вскоре послышался рев моторов И на дороге показался танк. Это был Т-3, за ним еще один. Комбат приказал заряжать пушки бронебойными снарядами. Клацнули клиновые затворы, наводчики вращали штурвалы наводки. Танк сделал короткую остановку, выстрелил. Снаряд угодил в пустой ящик, и тот разлетелся в щепки. Комбат сделал отмашку рукой. Огонь по готовности. Сразу грохнули все четыре пушки. Для мощной 85 миллиметровой зенитки Т-3 легкая добыча. Никто на такой дистанции не промахнулся, и четыре снаряда буквально разорвали танк. Башню сорвало, оторвало левый передний каток, и гусеница сползла. Но главное — оторвало кусок лобовой брони корпуса. Танк не загорелся, вопреки ожиданиям. И никто его не покинул, но тут и покидать было некому. Второй танк, видя бесславную гибель первого, скрылся за корпусом подбитого, дал задний ход. Зенитчики перевели дух. Комбат послал бойца на процикле узнать, где грузовики, направленные на склад за снарядами. Тогда на батарее знали, что немцы, встретив активное сопротивление, в избежании потерь всегда вызывали авиацию. Даже командир пехотной роты мог по рации связаться с авианаводчиками, сообщить координаты цели, и вскоре пикировщики начинали бомбежку. Берегли люди людей немцы. Перед наступлением всегда следовала артподготовка по разведданным целям, а в атаке обязательно, согласно боевому уставу и наставлениям, впереди шли танки и штурмовые орудия, или, в порядке исключения, бронетранспортеры, поддерживающие пехоты пулеметным огнем. Немцы по крупицам собирали в предвоенное время элементы тактики. Тот же танковый гуру Гудериан изучал наработки советских танкистов в танковой школе в Казани. И успешно потом применял. Прошло не более получаса и появились лаптежники. Зенитки не куклы для битья. Батарея начала отстреливаться, не давая прицельно сбросить бомбы. Мало того, один из снарядов попал в ведущего, когда тот выходил из пике, сбросив бомбу. В такой момент самолет наиболее близко к земле, скорость невелика и маневрировать не может. Юнкер мгновенно превратился в огненный шар, во все стороны полетели куски обшивки. Видимо, снаряд у зенитки угодил в еще оставшиеся авиабомбы. На батарее ликовали, но лаптежники сменили тактику, стали бомбить с горизонтального полета, выстоявшись в круг с большой высоты. Точность попаданий при таком бомбометании ниже, но все же одно точное попадание в капонер немцы ухитрились сделать. Расчет погиб, орудие ремонту и восстановлению не подлежало. Если бы была обычная полевая артиллерийская батарея, расчеты бы попрятались в открытой щели а по уставу обязаны бороться с вражескими самолетами. Только пикировщики отбомбились и улетели, последовала танковая атака при поддержке мотоциклистов. Грузовиков с бронемоинными снарядами так и не было, и комбат приказал стрелять только наверняка. По движущемуся танку попасть непросто, что-то пролетело и мимо. По мотоциклистам железной метлой прошелся расчет ДШК. Наводчик пушки, в расчет которого входил Михаил, медлил. Медленно, по миллиметру, сдвигал штурвал горизонтальной наводки. Наконец, нажал рычаг спуска, выстрел. Из-за дульного тормоза сразу себя демаскировали. Дульный тормоз гасит огромную отдачу, позволяет уменьшить габариты и вес откатных устройств. Пушка и так тяжела, весит больше 4 тонн. Грузовику транспортировать тяжело, а уж расчету на поле боя перекатить совсем непросто. Сначала из боевого положения следовало перевести в походное, потом навалиться всем семерым. А коли еще часть расчета погибла, то и вообще мою позицию сменить. Но при выстреле пороховые газы, выводящие в сторону, поднимают облако пыли. Из-за него для расчета на минуту ухудшается видимость. Зато вражеский танк по вспышке выстрела и облаку пыли позицию артиллеристов засекает сразу, открывает огонь осколочными снарядами. И нет необходимости попасть в пушку. Рядом, метрах трех, снаряд попадет и от осколков кто-то ранен будет, а другие убиты. На какое-то время пушка стрелять перестанет, а танк не ждет, быстро преодолевает дистанцию. Еще на подходе стрелок-радист расстреливает всех, кто шевелится, подает признаки жизни. Затем на пушку наваливается танк, давит ее своим весом, ломая боевое железо, превращая грозное оружие в металлолом. А уж сколько танков, пушек, боеприпасов и прочего вооружения немцами на складах захвачено было. И не переплавили, поступили рачительно. Нашу пушку f 22 УСВ Сочли перспективный, использовали ее резервы, рассверлили казенник под больший калибр и получили отличное противотанковое орудие, прозванное нашими танкистами «Гадюкой» за убийственный огонь. Выстрел наводчика был точен. Танк замер на месте, а через несколько секунд взорвался. Распахнулись люки, через них выплеснулся столб огня, почти сразу взрыв. Вместо танка развороченное горящее железо. Зато другой танк выстрелил по обнаружившему себя орудию. Погибли командир, наводчик и замковый. На место наводчика сел заряжающий. «Чего встали? Патрон!» А бронебойный патрон последний. Рядом выстрелило соседнее орудие, и еще один танк остановился, загорелся. Мотоциклы уже все замерли. Мотоциклисты мертвы. И движутся на батарею два танка. Причем механики-водители начали маневрировать. Шли зигзагом, чтобы прицелиться трудно было. Заряжающий, он же наводчик, к прицелу. Вращал маховик то влево, то вправо. Снаряд бронебойный один. И при промахе ситуация будет критической. В выстрел. Было видно попадание по башне. Но ни дыма, ни огня. До танка метров 250 откинулись верхние боковые люки, стали выбираться танкисты. Михаил сорвал с плеча карабин. Как и все артиллеристы, зенитчики имели на вооружении не винтовки, а карабины, а наводчики и командиры орудий револьверы. Прилучный лег на пологую стенку Капанира, уложил карабин на бруствер, прицелился, выстрелил. Танкист, уже успевший выбраться из подбитой машины, упал. Есть, и есть личный счет побед. Разобьют врага, будет чем похвастать перед товарищами в училище. В том, что победа будет скорой, Михаил не сомневался. Правда возникали вопросы: почему до сих пор не выдвинулись наши войска из округов и укрепрайонов? районов? Почему медлят, не уничтожают врага и не рвутся на его территорию? Кто-то из батарейцев даже высказал крамольную мысль дескать, заманивают германцев, как кутузов в 1812 году, чтобы потом одним мощным ударом прихлопнуть как можно больше врагов. Политрук, услышавший эти слова, встал: Только товарищ Сталин знает, когда и какими силами нанести удар. Развелось доморощенных полководцев. Еще раз услышу, отправлю на гоуфакту. Отбив атаку, стали подводить итоги. Немцы потерпели поражение. Но и от батареи осталось только два орудия и половина личного состава. Ближе к вечеру с тыла послышалось завывание мотора. Это оказался грузовик, посланный комбатом. Водитель доложил, что боеприпасы получили, но на обратном пути были обстреляны истребителями. Машина, ехавшая первой, загорелась и взорвалась. Пришлось загнать ЗИС под деревья и выжидать. Для полноценной батареи одного грузовика припасов мало, но двум пушкам хватит. Когда начал смеркаться, командир приказал сменить позицию. Запасные капониры были отрыты еще до войны, как положено. Сначала разгрузили на запасных позициях грузовик, потом с его помощью перетащили пушки. Следующее утро комбаты и политрук начали с радиостанции. Вышли хмурые. Связаться со штабом не удалось. Они и предположить не могли, что штабы уже передислоцировались под Минск. А услышанное поверило командиров в шок. Немцы заняли Каунус и Вильнюс. В газетах опубликовали текст песни «Священная война». Этим же днем в Москве было образовано Советское информационное бюро, сводки которого публиковались впоследствии в газетах и транслировались по радио. Без связи и разведки плохо. Комбат не знал обстановку. Она была скверной. Наша 10-я армия отошла на рубеж рек Бобры-Нарев. Немецкий 47-й моторизованный корпус второй танковой группы столкнулся в районе Слонима с тремя советскими дивизиями второго эшелона и за сутки разгромил их. А уже 25 июня третья танковая группа Гота овладела Заволоженым и вышла к Минску. Вторая танковая группа Гудериана заняла Слоним и двигалась на Барановичи. Наша 13-я армия Западного фронта оборонялась на рубеже Минского укрепрайона. Третья и 10-я армии получили приказ отступать. Третья на Новогрудок, а десятая на уже занятый немцами Слоним. Командование Красной армии не владело ситуацией, не знало реального положения дел. Авиаразведка доносила, что по дорогам идут колонны немецких войск. Не верили, посылали на разведку вновь. Сплошной линии фронта не было, многие наши части сражались в окружении, надеясь на близкую помощь, а немцы танковыми клиньями уходили от западной границы все дальше. Вермахт, благодаря отличной радиосвязи и докладам командиров, представлял реальную обстановку, в отличие от штабов разного уровня Красной Армии. зенитчики не предполагали, что они уже в тылу наступающей немецкой армии. Больше не будет подвоза боеприпасов, как и помощи. Кобрин уже оккупирован, а склады разрушены бомбардировками, либо взяты почти целыми, как случилось с хранилищами топографических карт. Потеря чувствительная. Командиры низшего и среднего звена остались без карт. Как можно воевать, если невозможно указать координаты цели для бомбежки артиллерийского огня? Высшее командование считало, что воевать будем на чужих территориях, что враг будет топтать советскую землю, не могли представить их в кошмарных снах. Так что карт своей территории почти не печатали. Положение смогли поправить только через полгода, потому как не каждая типография может осилить точную печать, к тому же секретную, где и высоты, и ориентиры есть. В восемь утра началось движение. Шум моторов, пыль. На дороге военная колонна показалась. Командир колонну разглядывал, потом передал бинокль руку. Михаил в это же время смотрел через прицел пушки. Очертания машин не были ему знакомы, а уж когда танки пошли, у которых кресты на башнях четко видны, совсем не по себе стало. Парень выскочил из капонера и побежал к комбату. «Товарищ командир батареи, разрешите обратиться?» «Разрешаю». «Колонна немецких войск идет, прицел четко наблюдая кресты». До января 1943 года, когда ввели погоны, говорили не офицера, а командир. И обращались не по званию, а по должности. «Вижу, боец, иди к пушке, занимай место по расписанию». Командиры политрук сами своими глазами не верили. Вчера они сожгли немецкие танки и мотоциклистов, прорвавшихся авангардом. А сегодня немцы катили свободно, как по своей земле. И канонады близкой не было слышно, как вчера и позавчера. Но в уставе и в сути военной профессии увидел врага – убей! И командир отдал приказ – батарея к бою, зарядить бронебойными. Главная ударная мощь любой армии – это танки. Выбей их, и наступление захлебнется. В зенитной батарее всего две пушки, а на дороге десятки танков и штурмовых орудий. Да еще полевые пушки и гаубицы на автомобильной тяге. И вступить сейчас в бой – значит подписать смертный приговор. Понимали это бойцы и командиры? Комбату нельзя. Нельзя показывать нерешительность или сомнения бойцу. Поднял руку комбат, секунду помедлил, махнул. Огонь! Дуплет из двух выстрелов. До дороги с движущейся техникой пехоты не больше 500 метров. Танки идут, подставляя левый борт. У Т-4 рабочей лошадки панцерваффе толщина бортов 30 мм. На башне до 50 мм. Пушка 75 мм но короткоствольная, прозванная самими танкистами «Окурком». Запас хода по топливу 320 км. Вашня по горизонтали поворачивается электромотором или вручную, но медленнее. Танк очень надежен, легко управляем, но проходимость по слабым грунтам неудовлетворительная. Уже с началом войны на вновь выпускаемых Т-4 стали устанавливать гусеницы шириной не 380, а 400 мм. Это позволило не менять конструкцию ходовой части, но проходимости помогло мало. Танк имел бы комплект в 80 выстрелов. Одному танку болванка из зенитки угодила в борт моторного отделения. В моторном отсеке двигатель «Майбах» в 300 лошадиных сил, питание бензином. В летнюю жару в отсеке было полно бензиновых паров, которые мгновенно вспыхнули. Танк остановился, танкисты покинули горевшую машину. Снаряд из старой зенитки ударил в первый каток. Танк лишился хода, а его развернуло. У немецких танков устройство одинаковое. Впереди сидят механик-водитель и стрелок-радист. Там же располагаются коробка передач и трансмиссия, поскольку ведущие колеса передние. Боевое отделение посередине, в корме двигатель. Под боевым отделением карданный вал. При попадании снаряда, а то и пули противотанкового ружья, танк хода лишается. Так еще и ремонт в полевых условиях затруднен или невозможен. На отечественных Т-34 или КВ впереди каток-ленивец, заменить который может тех... механик-водитель. Поврежденный трак можно выбросить, а запасные, что наши, что немецкие танкисты, возили на лобовой броне. И запчасть, и лишний слой железа к защите. Батарея себя обнаружила. Грузовики остановились, пехотинцы повыпрыгивали, залегли в кювете. Угрозы они пока не представляли. Зато танки и самоходки развернулись, их командиры высматривали через оптику противника. Зенитчикам выбора нет. Пока их не накрыли снарядами, надо уничтожить еще несколько бронированных машин. Один, другой, третий, выстрелы беглым огнем. Удалось подбить и вывести из строя еще два танка. Конечно, лучше поджечь. Сгоревший танк или самоходное орудие ремонту и восстановлению не подлежали. Броня утрачивала закалку. Только в переплавку. А подбитую бронетехнику что наши, что немцы по ночам вытаскивали тягачами с поля боя. Если ремонт несложный, восстанавливали в полевых мастерских. До ремонта сложного отправляли поездами в тыл на ремонтные заводы и нашим и немецким эвакуаторщикам за каждую вытащенную с поля боя технику платили. Немцы, стреляющие орудия, засекли, танки открыли ответный огонь. Пехота попробовала обойти батарею стороной, но крупнокалиберный ДШК пресек это намерение. Его пули с легкостью удырявили грузовики и бронетранспортеры. Разрывы танковых снарядов все плотнее, ближе к пушкам. Два снаряда почти одновременно ударили в брустверы по сторонам Капанира. Михаил в это время показался из-за рва с патроном в руках. Один из осколков ударил сам снаряд и Удар был резкий и сильный, Михаил выпустил патрон из рук. Еще два взрыва громыхнули немного в стороне. Михаил упал в ров со снарядами, спасаясь от обстрела. Кушки не стреляли. Раздалось еще несколько взрывов, и все смолкло. Над позициями батареи повисло облако пыли, которое лезет в нос, в рот. Михаил чихнул, откашлялся. Подхватив оброненный снаряд и, пригнувшись, поспешил к пушке. Тяжелый гат около пуда. Зенитка цела, внешних повреждений прилучной не увидел, зато расчет мертв. Михаил с трудом опознавал обезобразные тела. На месте наводчика убитый, заряжающий, упал лицом на прицел. Еще двое зенитчиков лежат у поднятых колес пушки. Спины изодраны осколками, кровавая месиво. Михаила замутило, едва не стошнило. Он закричал, санитары сюда, эй! Никто не откликнулся. Он приподнялся над бруствером. У второго орудия никакого шевеления. У самого в ухе шум. подумалась контузия? вернулся к дороге, а в сторону батареи два танка ползут. Михаил бросил в казённик снаряд, затвор закрылся, поднатужился, поднял сиденье наводчика убитого фрейтера, уложил у стенки, сам занял его место у пушки. Прицеле танк совсем рядом, видны поблескивающие траки. Михаил подвел угольник прицельной марки в лоб, нажал спуск, бах, выстрел оглушил. Не глядя, попал или не попал, Михаил побежал к Кровику с укладкой. У капонира рвануло. Ничего, жив пока, и пушки цела, еще повоюем. Пригнувшись, он пошел со снарядом к пушке. Забежал в капонир, бросил в казенник снаряд и замер. Из пробитого осколками накатника тонкой струйкой стекал на землю стеол, жидкое техническое масло. Все, пушка стрелять не может. Посмотрел за бруствер, второй танк уже в сотне метров. Пушка вышла из строя, надо спасаться самому. Пригнулся, выскочил из капонира, тут же упал, пополз к близким деревьям. Еле небольшие, но пушистые, укроют от наблюдения. Уже заполз, замер. А вдруг на позициях кто-нибудь живой остался, ранен или контужен? Михаил отбежал, немного залег. из запышной хвой хвои ничего не видно. Осмотревшись, он подбежал к дубу, забрался на ветки. Батарея почти вся видна. Танк добрался до позиции Зенитчиков, стал утюжить капонеры с пушками и телами батарейцев. Тяжело было видеть, как танк, обрушивает стенки капонера, хороня мертвые тела. И сделать ничего нельзя. Была бы граната, подполз бы и подорвал. Так ни у одного зенитчика Михаил гранат не видел никогда, как и гранатных сумок. Это привилегия пехоты. Танк раскатал позиции батареи, развернулся и уехал. Михаил слез с дерева вернулся на позиции. Пушки ремонту не подлежат, кое-где из-под земли видны раздавленные части человеческих тел. Еще утром все были живы, курили, разговаривали, смеялись. А сейчас из всей батареи один он остался. Как так? Судьба. Михаил постепенно привыкал к страшной реальности войны. То, что раньше было бы шоком, теперь становилось обыденностью. Он огляделся, определился, где запад, где восток. Впрочем, можно и без этого, надо лишь двигаться параллельно дороге, откуда ветер доносит шум моторов едкий бензиновый выхлоп. Выглянул из-за деревьев и поразился: Нескончаемой чередой в два ряда, занимая всю дорогу, идет техника: грузовики, танки, бронетранспортеры, тягачи с пушками, мотоциклы с колясками, один автобус зеленого цвета и с красным крестом сбоку — санитарный. Стремительно промчались над колонной два мистера Шмита. Зачем-то Михаил начал считать технику, сколько танков, тягачей и прочего. Но вскоре понял, что это бесполезно. Мысленно махнул рукой. Ладно, надо пробиваться к своим. Задача ясная, все прочее вытекает из нее. Дорога шла на северо-восток к Минску. Лишь бы попасть к своим. Не успел Прилучный пройти сотни метров, как наткнулся на знакомый грузовик батареи. Шофер... Черт, забыл, как звать. Лицо помнится хорошо, а фамилии нет. «Эй — Эй! — окликнул Михаил. Тишина. Потрогал капот холодный. Стало быть, не меньше трех-четырех часов стоит. А где же шофер? Все же вдвоем выбираться с подручней. Еще постоял, покричал, но нет, бесполезно. Вздохнул. Водить машину в училище обучали, но куда ехать, если на дороге нескончаемым потоком немцев? О проселочной дороге он не знал, и карты него. Обыскал всю машину. Под сиденьем нашел банку рыбных консервов, килька в томатном соусе. Больше ничего, ни хлеба, ни сухарей. Ну ладно, что есть, то и будем есть. Ножа нет, ложки-вилки тоже. Нашел отвертку, кое-как банку вскрыл, жадно ел прямо пальцами. Языком осторожно постарался вылизать весь пряный, чертовски вкусный соус. Обед не ахти какой, но лучше, чем ничего. Конечно, пить захочется. Однако Михаил, деревенский житель, рассчитывал найти в лесу родники с чистой водой. Почувствовав некоторый подъем сил, парень направился по грунтовке. Она шла на север, но почти по пути. Постепенно шум от минского шляха стих отдалился за несколько километров. Вскоре показалась деревня. Постоял при лучной на пушке леса, понаблюдал. Деревня или вёска по-белорусски невелика, одна улица, десятка, три изб. Машин или мотоциклов нет, что позволяло надеяться, что немцы сюда не добрались. Но да, рвутся по шоссе к Барановичу. Михаил держал направление на слонем, не зная, что он уже занят второй танковой группой Гудериана. И сейчас ему следовало идти не на север-восток, а строго на восток, где немцев еще не было. Эх, знать бы, где упасть. Соломки бы я постелил. Проверил, есть ли патроны в магазине карабина, дозарядил два патрона из-под сумка. Деревню можно было обойти, но хотелось узнать, что слышно о немцах, где они. Если сильно повезет, то можно разжиться харчами. Из одной избы вышел дед, прошел на огород. Момент удобный. Пригнувшись, Михаил перебежал к задам деревни. Огороды без изгородей, подобрался к селянину близко. «Эй, товарищ!» — окликнул Михаил. Дед скинул голову, послеповато прищурился. «Кто здесь?» «Боец Красной Армии, немцы в деревне есть?» «Да нету пока, не до нас им, вон по шляху идут». «А что слышно, радио в деревне есть?» «Тарелка в избе есть, да второй день, как молчит». И у всех так. Наверное, линия повреждена. А зять вчера в пружан ездил, так там уже германцы. Как обухом по голове. Михаил не смог скрыть неприятного изумления. До пружан километров тридцать на север. А дед добавил обуха. Зять говорит, что и слонем германцы взяли, но, может, врут люди. Разберемся. Слушай, отец, покушать найдется что-нибудь и воды попить. А где ж твоя часть, сбежал? Ну, скажешь тоже. Разбили нашу батарею, танками подавили. Но мы дрались как надо, немчуры не меньше сотни положили. Другое дело, что их больше было. Теперь вот к своим пробираюсь. Это хорошо, что в форме и ружье не бросил. Не струсил, стало быть. Ты погоди тут, только присядь, чтобы видно поменьше было, а я тормозок соберу. Дед ушел в избу. Михаил уселся за колодцем. Из-за срубы видно было, а он укрыт. Дед вскоре вышел, вынес на луковом лукошке краюху от круглого деревянного хлеба несколько яичек, пару луковиц, небольшой кусок соленого сала. В руке нес большую кружку с водой. «Извиняй, больше не мая. Фляжку давай налью». Не надо, отец, спасибо, пить сейчас хочу. А так сам я деревенский в лесу найду, где напиться. Ну, добро. Холодная колодезная вода была восхитительна. Михаил махом выдал всю кружку, вытер кубы рукавом. Спасибо. Бывай здоров. Заходи после войны. Михаил грустно рассмеялся, махнул рукой и пошел. В лесу поел, оставил на вечер небольшой кусок сала и хлеба. Завернул их в чистый носовой платок, определил за пазуху. Нести легкий туесок неудобно, руку занимает. И снова в путь. Без труда нашел ручей, напился из него, наполнил флягу на поясе. Подумал, из забыл спросить название деревни. Впрочем, лучше ориентироваться по городам. Он хоть немного представляет, где они. Через час хода услышал впереди шум моторов. Осторожно, перебежками подобрался ближе, замаскировавшись, наблюдал. По дороге плотным потоком шли немецкие войска. Сначала решил тракт на Березу, и Варановича, но ошибся. Дорога ответвлялась от этого тракта и шла к Поружанам. Дорога всегда ориентир, так что Прилучный двинулся вдоль нее. Еще час хода, и впереди насыпь, рельсы. Ага. Железная дорога от Бреста к Минску и дальше на Москву. Михаил обрадовался. Ориентир верный. Железных дорог в республике не так много. И главное, немцев на ней быть не должно. У них в Европе колея узкая, подвижной состав на нашей широкой колее не поедет. Парень приободрился. На рельсы не вышел, уж больно заметен будет. Шел вдоль насыпи, там тропинка была, по которой путейцы или жители ходят. А через пару километров к переезду вышел. По шоссейной дороге техника германская идет, залег. Ему не хотелось отдаляться от железной дороги, надо дождаться, когда колонна пройдет. Начало темнеть. Судя по сумеркам, часов в десять вечера. Карманные или наручные часы только у командиров. У рядовых бойцов, тем более у курсантов, часы – большая редкость. Колонна прошла, а другой на подходе нет. Михаил обрадовался. Не знал тогда, что немцы по ночам не воюют и без нужды не передвигаются. СССР не Европа, указателей направлений и названий населенных пунктов нет. Первые дни и недели еще бывали случаи, когда одиночные машины или мотоциклисты передвигались, но партизаны и окруженцы их быстро отучили. У немцев приказ вышел передвигаться только воинскими колоннами в сопровождении бронетехники. Прилучный прислушался, осмотрелся и метнулся через дорогу, бежал, пока не запнулся и не упал. С другой стороны дороги голоса. Заполз на нас, обзамер. Двое спорят на русскую. «Надо вдоль чугунки идти». Чугункой издавна называли железную дорогу. «Здесь ни наших, ни немцев нет. Нам к своим побыстрее надо. Долго ты собираешься этот ящик тащить?» «Тогда давай закопаем. У тебя лопаты есть?» «Тота». -то Михаил решил себя обозначить. «Бойцы!» Спорящие замолкли, клацнул затвор винтовки. Кто там? Выходи с поднятыми руками. Это вы поднимите руки, а то гранату брошу. Михаил брифовал, но неизвестные об этом не знали. Ну, долго ждать. Послышалось, как они переговариваются шепотом, потом возникли две фигуры. Стоять, кто такие? Пограничники, а ты кто? Зеничек. Можете взять оружие. Нагнулись, подняли винтовки. Пушкарь, ты один? Из всей батареи один остался. Поживать что-нибудь найдется, весь день голодный. Михаил вздохнул, отдал хлеб и сало. Один из пограничников достал перочинный нож, поделил сало и хлеб. Тишина, сопение, съели все быстро. Там и одному мало было, а двоим только черевичка заморить. Куда идем, погранцы? К своим. А где наши? Точно не знаем, идем на восток. На кого-нибудь, да наткнемся. Да, я сегодня в одной деревне был, так там дед сказал, вроде слоня взяли. Один из бойцов присвистнул. Не врет? Кто его знает? Думаю, пока темно, надо идти. Тогда ящик несем по очереди. А что в нем? Документы, заставы, списки личного состава, план границы. Да кому он сейчас нужен? Предлагаю спрятать в укромном месте. Он сейчас мешать будет, движение сковывать. Груз оказался небольшим, размером с ящик из-под винтовочных патронов, но железным и тяжелым. Михаил приподнял за ручку, опустил. У тебя нож есть, давай ямку копать, пока темно и ориентир есть. Какой? А вон километровый столб стоит. Кто выживет, укажет.